Глава пятнадцатая. Богиня плодородия. Очнулся я от палящего солнца. Первые несколько секунд пытаясь разобраться, где именно нахожусь и что происходит. Вокруг были видны следы яростной битвы, но не было и намека на трупы, словно бы кто-то успел почистить все и убрать тела, чтобы скрыть прошедшую войну. Однако стоило взглянуть на перепахную во множественных местах землю и практически полностью разрушенные поселения, как все вставало на свои места. Неужели это все я сотворил? Хотя большая часть разрушений — заслуга самого патриарха. Кое-как поднявшись, до сих пор чувствуя боль во всем теле, я решил пройтись по местности в поисках Лута. Но, как я и предполагал, На месте нашей битвы ничего найти не удалось. Все тела будто бы испарились вместе со всеми вещами. Обидно так там. Может быть, тогда стоит пройтись по домам, а именно найти логово патриарха и исследовать там каждый уголок? Я ни за что не поверю, что у него не было ничего ценного. Однозначно где-то спрятана какая-нибудь сокровищница или что-нибудь подобное. Обойдя все вокруг по несколько раз... Мое разочарование лишь увеличилось. Я не нашел ни единой монетки. Распознать место обитания главного местного вампира не составляло труда. Его жилье располагалось практически посередине поселения и выделялось своей мрачностью. Однако, на удивление, его дом оказался низким и небольшим, состоящим всего из нескольких комнат. Обшарив в них каждый уголок, мне удалось найти несколько кучек сокровищ, И пару закрытых сундуков. Но вроде бы и это неплохо, ведь изначально я не рассчитывал ни на какие богатства. Но мое недовольство внутри меня все не утихало. Все же я надеялся на что-то большее, что-то необычное, не просто деньги, что-нибудь такое. Например, еще один из семи запретных артефактов. Хм. Почему я думаю о них? У меня и так есть два из семи. Осталось пять. Еще пять. Я собирался уже выходить, но неожиданно меня захлестнула ярость. Возможно, из-за разочарования и неоправданных надежд, или просто мне было недостаточно смерти того гаденыша, и я не до конца выхлестнул свою злость на нем. Да что же за патриарх такой будет жить в этом малюченьком доме? «Достав свой пожиратель, я решил все здесь разворотить, не оставив и камня на камне. Но дом оказался крепче, чем ожидалось, и всего, чего я добился, это полного разноса мебели внутри. Стены же остались непоколебимы. Хм, покрепче будут. Остальные дома в щепки разлетались. Хоть в чем-то он выделяется. Но сам материал был обычным. Все дело было в рунах, начертанных на стенах и полу». Я смог разглядеть их совершенно случайно, прежде чем вышел на улицу. Но если раньше они для меня были абсолютно незаметными, то сейчас у меня создавалось впечатление, будто эта корона императора каким-то образом помогла мне их увидеть. А может быть это благодаря тому, что я выплеснул свою ярость, или же поддался ей. Но в любом случае, теперь уже идти на выход я не торопился, И вместо этого начал пристально разглядывать эти загадочные рисунки. Первое время я совсем ничего не понимал, но спустя минут двадцать до меня начало доходить. Никакие это не руны, это печати. А с печатями я более чем знаком. Скорее всего, они специальные, защитные и очень сложные. Подобные я вижу впервые, хотя двух одинаковых я и так никогда не встречал. Но чем дольше я в них вглядываюсь, тем понятнее мне все становится. А значит, рано или поздно я смогу их разгадать. Это лишь вопрос времени. И где-то через час мои догадки подтвердились, по крайней мере, по поводу времени. Оно было мне необходимо. Потому что я понял лишь одно. Каждая из этих печатей действительно индивидуальная и крайне сложная. Если для того, чтобы добраться до какого-то секрета или что там за этими печатями скрывается, мне понадобится разгадать их все, «Да на это у меня уйдет вечность. Я вроде бы уже успел порадоваться будущим успехом, но тут же расстроился перспективам их достижения, полагаю, что вечности в моем распоряжении нет. Очень жаль, конечно, но придется придумать что-нибудь еще. Я начал бегло изучать каждую из печатей в надежде найти среди них самую слабую и начать с нее. Возможно, так у меня что-то да получится. Но, вы, как и ожидалось, слабых среди них не было». От этого во мне лишь разгорелось еще большее желание добраться до истины, ведь за такими замками должно быть спрятано действительно что-то стоящее. Но очередной час поисков так и не дал никаких результатов, поэтому я решил сменить тактику. Я начал повторно обходить дом, но в этот раз не в поисках самой слабой печати а в поисках самого привлекательного и загадочного места, в надежде на то, что если рядом с ним я смогу сломать хотя бы одну из печатей, то мне откроется там проход или что-нибудь подобное. Но и это не принесло никаких результатов, так как ничего выделяющегося не было, и когда мои руки уже начали машинально опускаться, ко мне в голову забралась еще одна, на первый взгляд, бесполезная идея. «А что, если искать непривлекательное и выделяющееся место?» а наоборот самое неприглядное, за которое глаз сам по себе никогда не зацепится. И такое нашлось. Оглядывая одну из комнат уже в десятый раз, я смог поймать себя на мысли, что при взгляде на один из углов я постоянно отвожу глаза. Как бы так получалось само по себе, но при этом я стал уверен, что это неспроста. Я приступил к изучению печати, и примерно еще минут через сорок я начал понемногу вникать в структуру данной магии, и убедился, что печати не связаны никак между собой. Получается, моя догадка в какой-то степени оказалась верной. Осталось лишь полностью раскрыть все ее уровни и узнать, что же за ней скрывается. Скорее всего, мой уровень повлиял и на мою грань. Но даже так, спустя несколько часов, я толком не продвинулся. Как бы я ни старался, прекрасно понимал, что сломать подобную печать, конечно, возможно, но далеко не просто, и времени займет это достаточно много. Ладно, что мне еще остается? Буду стараться. Стоило мне только подумать о том, что все равно мне ничего не мешает, да и время вроде бы еще есть. Как тут же пришло сообщение от волчицы, о которой я уже успел позабыть. Привет, а ты где? Вроде ты хотел увидеться. Блин, точно, я же с ней договаривался на сегодня, как же не вовремя. Привет, да, я помню. Слушай, может вечером пересечемся, ты сможешь? «А то у меня тут неожиданно пару дел появилось», — отправил ей ответ. «Ну, блин, вечером навряд ли. У меня сегодня тоже планы. Давай тогда лучше завтра, окей?» «Ага, конечно, завтра. Завтра у меня вылет к этим... Как их там... Эфир, короче, будет уже. Надо что-то делать. Так, ладно, сюда все равно вряд ли кто-то сунется. А даже если и сунется, не думаю, что кто-нибудь еще способен ломать печати. Поэтому придется чем-то жертвовать и откладывать на потом. — Ладно, давай тогда сейчас. Скинь мне свои координаты, и я подойду к тебе, и все обсудим. Спустя пятнадцать минут я стоял рядом с волчицей. — Так и что конкретно тебя интересует? — начала она разговор. — Да мне б с Богом повидаться, с любым. У тебя же имеется контакт? — ответил я, не обращая внимания на толпящихся неподалеку игроков. — Ты так просто об этом говоришь, словно каждый день с ними видишься удивленно ответила она. — Если бы я могла просто так по любому хотению обращаться к своей богине, вернее, общаться с ней, то, наверное, уже сидела бы в топах и давала интервью различным каналам, попивая элитное шампанское, — проговорила она, глядя куда-то в небо и, видимо, представила эту картину. — Понятно. — Ну, попытка не пытка, правильно? — Давай попробуем обратиться к ней, а там уж дальше посмотрим, что из этого получится. «Ну, хорошо, пойдем», — ответила волчица, разворачиваясь в противоположную сторону. «Куда?» — поинтересовался я. «Как куда? В ее храм. Не отсюда же мы будем пытаться достучаться до нее. Неужели ты и этого не знаешь?» — выпучив глаза, искренне удивилась она. «Да знаю. Пойдем уже». По дороге волчица пыталась ненавязчиво поинтересоваться, для чего мне нужна встреча с Богом, но я лишь отмахивался от подобных вопросов. Позже я сам пытался уточнить, не знает ли она, где находится Нелли, но та тоже не дала никакого адекватного ответа, лишь немного расстроилась. Когда мы пришли к храму ее богини, я слегка был удивлен, хотя, если честно, то не слегка. Очень даже сильно, даже рот немного раскрыл. На площади перед огромным и богатым храмом толпились сотни, а то и тысячи игроков, И каждый был чем-то занят, то ли молитвами, то ли чем-то подобным. Увидев мое замешательство, волчица слегка улыбнулась. — А что здесь происходит? — Почему на площади так много людей? — удивленно спросил я у нее, оглядывая всю эту толпу. — Как что? Поклонение богам в последнее время начало приобретать бешеную популярность, так как они хоть и немного, но даруют дополнительную силу. Плюс ко всему, богиня-плодородие плодородия не самая бедная представительница небосвода. Она достаточно популярна, и у нее очень много последователей, произнесла она это все с довольным видом. «Кстати, это же отчасти из-за тебя боги приобрели такую популярность», — ошарашила она меня последней фразой. «В смысле? А я-то тут при чем?» — уставился я на волчицу. «Я сказала отчасти. Тут, конечно, много факторов в совокупности повлияло, Но что касается темного незнакомца, никто не знает, откуда у тебя такая огромная сила. Вот люди и начали предполагать, что это какой-то бог с тобой поделился, и все начали судорожно искать свои силы». Хм. «Ну, вообще-то, логично. Пока мы разговаривали с ней, на нас все больше обращали внимание из толпы. Я замечал на себе различные взгляды, как заинтересованные, так и испуганные. Были среди них и враждебные» но большинство все же предпочитало прятать свои глаза, когда я пересекался с ними взглядами. «А правда, что вы больше не убиваете просто так людей?» — выкрикнул один из игроков, подбегая к нам, видимо, опасаясь упустить из виду. Выглядел он подозрительно счастливо. «Да уж, звучало так, словно я маньяк какой-то», — подумал я про себя, продолжая идти за волчицей в самую гущу толпы. «Ой, извините, я имел в виду...» «Но это же вы тогда пообещали больше не трогать простых игроков!» Продолжал кричать все тот же парнишка, преследуя нас. «Не трогаю! Только самых надоедливых!» Ответил я, скосив на него взгляд, отчего парень, споткнувшись, чуть было не упал. <связь> «Ну это... А можно с вами сфоткаться?» Набравшись смелости, выпалил он. Я остановился, осмотрел его сверху вниз. Почти совсем без шмоток, полуголый практически как я в свое время двадцать седьмой уровень совсем зеленый еще не убивать же его теперь за любопытство хотя второй хисара мне тут только не хватало неизвестно что у него там новыми может ему только понравится слушай я сейчас немного занят давай как нибудь в другой раз ответил я если у меня не будет никаких дел то я обязательно уделю тебе немного времени Ага, только разве бывает такое, чтобы у меня было свободное время? Хотя это уже другой вопрос. Парень слегка расстроился, но спорить со мной не стал. Вот и славно. Однако он так и продолжил идти вслед за нами. Ты так и планируешь преследовать нас? Резко развернувшись, снова заговорил я с ним в то время, как в толпе все больше и больше начали шептаться о темном незнакомце, несмотря на то, что сейчас я был в обычном своем обличии. Если сапфирового эльфа с короной императора на голове, конечно, можно назвать обычным среди людей. «Ну так это...» «А как мне узнать, что вы закончили со своими делами? Я просто ваш фанат, очень хочу сфотографироваться». «Вот блин». «Возможно, было бы проще просто сфотографироваться с ним и все». Но, учитывая, сколько сейчас людей за нами наблюдают, думаю, это очень плохая идея. Массовый наплыв желающих засветиться рядом со мной мне сейчас точно не нужен. Давай я тебе напишу как-нибудь позже, сам. Хорошо? — Хорошо! — ответил парнишка, продолжая плестись за нами. — Ну так и чего ты тогда продолжаешь нас преследовать? — Ну это, посмотреть хочу. Вы же однозначно здесь не просто так. А значит, сейчас будет что-то интересное. Ага, массовое убийство, буркнул я. Блин, я могла предположить, что так будет, пробормотала волчица. Просто я привыкла, что не привлекаю особого внимания. А тут ты... Ладно, чего уж теперь? А куда мы идем и что собираемся делать? Спросил парнишка. Колтарю, попробуй обратиться к богине, может быть она услышит меня, мышнально ответила волчица. Хорошо еще, что нас никто не решается остановить. — Ведь мы без очереди лезем. — В смысле мы? — возмутился я. — так как к нам записался? Ничего не попутал? — Ну так это... Я готов помочь чем угодно. — В жертву себя принесешь? — спросил я. — Зачем в жертву? В этот раз уже резко развернулась волчица и вытаращила на меня глаза. — Нам не надо жертв. Это же богиня плодородия. — Да шучу я. «Но помощников нам тоже не надо. Так что не мешайся под ногами, этим ты и поможешь нам. Хорошо?» «Эх, хорошо!» — со вздохом ответил он. «Вот и славно!» Спустя минут семь мы наконец-то добрались до самого алтаря, пройдя через всю толпу бубнящих и шепчущихся людей. Но никто больше не решался заговорить со мной. «Так и что теперь?» — уточнил я. «От меня что-то требуется?» «От тебя ничего. Просто жди и надейся, что богиня ответит. Хотя это, конечно, маловероятно». После ее слов из толпы кто-то недовольно цыкнул. Волчица опустилась на колени и, прижав к груди руки со скрещенными пальцами, начала что-то нашептывать. Мы стояли так минут пять. Ничего не происходило, да и внешне, если посмотреть, то выглядело все немного странно. За нами теперь наблюдали абсолютно все, но теперь уже в лицах читалась в основном довольная насмешка. Волчица поднялась с колен и, опустив взгляд в землю, помотала головой из стороны в сторону. «Что? Она отказала?» — решил уточнить я. «Нет», — ответила она. Она ничего не ответила. «Совсем?» «Богиня молчит!» — слегка раздраженно произнесла она. «Ну надо же!» «А вы-то, наверное, думали, что вы особенные?» Со сквозящей ехидностью вмешался какой-то лысый мужик из толпы в разукрашенной рясе. «Думали, раз вам все сходит с рук, то и тут вас выделят и обратят божественное внимание. Только вот богам на небосводе нет никакого дела до таких, как вы. Они одаривают свои силы и любовью верных и честно трудящихся людей, а не таких заносчивых выскочек». «Вам здесь не место!» «Да кто тут еще и заносчивый?» — подумал я. «Вылез тут непонятный божий фанатик, который небось и сам ни разу не разговаривал со своей богиней. Да и смелый какой, поглядите-ка! Наверное, думает, что богиня защитит его, если что-нибудь случится. Только вот сдается мне, что ей будет плевать». «Да хотя и мне на него плевать. Делать больше нечего». На таких червей тратить еще свое время. Я хотел развернуться и уйти, чтобы обдумать другие варианты связи с богами. Возможно, попроще будет поговорить с кем-то менее популярным. Волчицу, видимо, сильно задели его слова. Видимо, не впервые она вот так безуспешно пытается достучаться до богини. По ее внешнему виду казалось, что она сейчас расплачется. И тогда я почему-то передумал просто так уходить. Какие есть способы обратить на себя ее внимание? Обратился я к своей спутнице. Никакие, резко ответила она. Пойдем отсюда. В смысле? Я сейчас серьезно говорю. Есть же способ увеличить ее милость. Может, задание есть какое-то на репутацию с Богом? Не сдавался я. Есть, конечно. Только все эти задания не для простых смертных. Их просто так не выполнить. После того как она это практически выкрикнула. Она запнулась, посмотрев на меня слегка отстраненно. «Ну, то есть они нереально сложные?» «И...» — уставился я на нее. «Ну и вот это...» — указав пальцем на лысого мужика, продолжила она. «На данный момент самый старший ее жрец. Без его одобрения нам не выдадут адекватных заданий. Есть только общие, но они вообще заоблачные. Все уже пытались». Мужик довольно оскалился, услышав, что его обсуждают и, видимо, приготовился, что ему сейчас упадут в ноги в надежде сыскать его милость и выпросить задание. «Да плевать на этого сморщенного кабачка! Расскажи мне о самом сложном задании! Я не собираюсь тратить и разменивать свое время на всякую мелочь. Ну, как самое сложное? Нам это... Мы не выполним? Да я даже не знаю. Слушай, давай немного побыстрее соображай. У меня времени максимум до завтрашнего утра». «А вообще еще и поспать бы мне не помешало!» «Завтра у меня в обед вылет на важную встречу, так что давай!» Тут она поперхнулась, а лысый мужик, не скрывая своего злорадства, в голос засмеялся. «До утра!» — начал громко кричать жрец. «До утра, говоришь!» «Да вам и года не хватит, чтоб выполнить простейшее задание на веру нашей богини!» «Это вам не бессощитных низкоуровневых людей убивать!» «Это божье задание высшего уровня!» «Вам сюда даже соваться не следует! Просто развернитесь и уходите с позором! Как и пришли!» «Слышь, дед, ты чё разорался тут?» «Приблизившись на расстояние вытянутой руки и слегка подрубив свою ауру страха, негромко обратился я к нему. По общей обстановке сразу были видны изменения. В воздухе повисло напряжение. Хоть здесь и было не так много мест, я бы даже сказал тесновато, но вокруг меня явно стало больше свободного пространства». Он сглотнул, не в силах перебороть свой страх, чтобы ответить мне. Подождав еще секунд десять, я отступил. «Так я и думал», — произнес я. «Можешь кричать перед кем угодно, но на меня тебе не стоит повышать свой голос. Богиня тебе не поможет». Тут его голова полностью покраснела от возмущения. Казалось, что он сейчас закипит от ярости или его и вовсе разорвет. Он хотел было что-то снова выкрикнуть но я лишь усилил свою ауру, отчего некоторых окружающих нас игроков начало мутить. Я понял это по их побледневшим лицам. «Тебе уже доступно это задание на веру?» — уточнил я у волчицы и, дождавшись положительного кивка, продолжил. «Тогда пойдем. По дороге расскажешь, что там надо сделать». Возвращались мы под все так же пристальные взгляды всех присутствующих игроков, но только в этот раз еще более удивленные и неверящие. Отовсюду были слышны тихие переговоры и споры. Он действительно собрался выполнить это задание? Это что, получается, мы сможем увидеть приход богини на нашу землю? Ты дурак? Думаешь, он справится? Не, ну, конечно, он-то мог бы, вот только не до утра, это точно. Жрец правильно сказал, тут и года не хватит. А что, награда за это задание — приход богини? Ага. «А ты не знал?» «Но не только. Она лично выполнит практически любое твое пожелание. Ну, в пределах разумного. И репутация там сразу до небес подскочит. Говорят, возможно, даже после этого к ней можно будет призывать откуда угодно. Но я лично вот не верю». «Ну окей, посмотрим». «Что посмотрим?» «Ты до утра, что ли, собрался тут сидеть?» «Ну да. Скажи еще, что ты не станешь дождаться. Хм...» Как насчет ставок? Раздалось откуда-то из середины толпы.